Алек. А ты читал книгу Филантроп в драных штанах? спрашивает Алек. Нет, мистер Торнс, настороженно отвечает Уэйн, студент программы обучения молодёжи. Примечание. Имеется в виду годичный или полугодичный курс для выпускников школ, предполагавшее освоение профессии в процессе работы, учреждённым правительством Маргарет Тэтчер. Конец примечания. А о чём она? Они подготавливают голые стены спальни в одном из больших домов на вершине Бэксфорд-Райс к первому слою штукатурки. Большие кисти и ведро разбавленного клея ПВА. Сначала он хлюпает, а затем впитывается, оставляя на поверхности легкий блеск. Уэйну дали обрабатывать стены клеем, потому что он только начал обучение, и Гэри еще не успел посвятить его в таинство штукатурки стен. А Алик, как выяснилось, Не очень-то ладит со шпателем и мокрой штукатуркой, поэтому ничего, кроме клея и кисти, Гэри ему не доверяет. Вообще-то он неплохо снимает старую штукатурку, орудуя отбойным молотком и долотом, но эта часть работы уже сделана. «Зови меня Алик», — говорит Алик, глядя сверху на коротко стриженный затылок имбирного цвета, когда парень с легкостью садится на корточке, чтобы обработать проплешины над плинтусом. Но это дохлый номер. Гэри Босс, а он его отец. Книга о работе штукатурщика. Ну, вообще о разных строительных работах, а о покраске, об отделке, но про штукатурку там тоже есть. Да? Ага. Наверное, это единственный роман на английском языке,чей автор решил, что штукатурка достаточно интересное дело, чтобы включить её в книгу. И знаешь, он, возможно, ошибался. Хлюп-хлюп. окунуть кисть в ведро. Вейн, очевидно, очень хочет, чтобы он заткнулся. У него затравленный вид. Ну, в общем, эти ребята ремонтируют дом. Все работают на одну контору, так что это была большая общая работа. И некоторые из них очень даже хороши, талантливые, понимаешь, даже творческие. Но чтобы успеть все вовремя и получить те деньги, которые им пообещал босс, они вынуждены все делать через задницу. торопиться, экономить на материалах, ляпать так, что всё кажется вроде бы неплохо, но осыпется через 10 минут после того, как они получат деньги. То есть они как как ковбои, получали деньги и ищи свищи, спрашивает Вейн. Нет, говорит Талик. В том-то и дело, они никого не надувают. Не они поступают низко, не они наживаются на всём этом. Они просто заложники глупой системы. У них есть всё, чтобы делать работу хорошо. У них в руках есть инструменты, но вместо этого они всё запарывают. Им приходится всё запарывать. Да, но и книга-то по сути о том, что вот он, ваш капитализм. Да, но пап, зовёт появившийся в дверях Гэри. И ты можешь сказать, что это мол когда было, но сейчас ведь всё то же самое. Вот ты, например, Ты работаешь полную неделю и получаешь за это 10 фунтов. Разве это честно?" пап, говорит Гэри. "Но я учусь", говорит Уэйн. "Именно так", говорит Гэри. "Не обращай на него внимания. Он просто неугомонный творец. Неправда?" протестует Алик. "Я тут о серьёзных вещах говорю. Я пытаюсь, пап, Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, перестань подбивать Уэйна на революцию. Гэри раздражён, но держится в рамках юмора, а Алек неистовствует, однако без прежней горечи. Сразу после его увольнения, когда он лишился работы, а все его умения в одночасье стали совершенно бесполезны, было гораздо хуже. Примечание: Вопинг. Неудавшаяся забастовка печатников в 1986 году, в результате которой многие типографии переехали с Флит-стрит в район Вопинг и отказались от использования линотипов, после чего тысячи работников типографий лишились работы. Конец примечания. Унижение было ещё свежо. Он ненавидел брать эти благотворительные подработки у сына. Ненавидел своё падение до чернорабочего, негодного ни на что, кроме принеси и подай, и демонстрировал это при любой возможности. Оглядываясь назад, он поражается, как Гэри его выносил. Ну, знаешь, начал он, стараясь превратить свою шутку в некоторого рода извинение. Я просто держу руку на пульсе, по старой памяти, и сегодня мой Последний день в конце концов. Надо же оставить тебе память о том, как это было отвратительно, когда я на тебе работал. Ага, спасибо, говорит Гэри. Но что же с книгой? встревает Уэйн. А что с ней? спрашивает Талик, озартно вскинув брови. Если эти ребята в книге дерьмово делают работу, потому что им предложили мало денег, то это вроде как вина клиента, так не надо было предлагать так мало. Заплатили за дерьмо, дерьмо и получили, правильно получается. Да ты чёртов маленький тетчер, говорит Алек, Гэри смеётся. Ты уже закончил внизу, спрашивает Алек. Огу, готов переходить сюда, если вы всё. Да, мы всё, говорит Уэйн. И это правда. Пока Алек стоял там с кистью в руке, парень успел закончить свой кусок стены. И потихоньку перебрался на незаконченный участок Алика. Хорошо. Тогда, думаю, пришло время для первого урока, кивает Гэри Уейно. Мы поможем тебе поднять всё сюда, говорит Алик. Нет, нет, не надо. Мы с Уэйном сами справимся. Тебе разве не надо идти? Тебе вроде надо отпустить маму в половине первого. Алекс смотрит на часы. Вот гадство. Точно. Да, надо поторопиться, говорит он. Ладно, увидимся вечером, сынок. Счастливо, Вейн. Постарайся не вырасти законченным тори, хорошо? Он топает по лестнице, устеленной простынями от пыли, стараясь не касаться свежей коричневой штукатурки, которая на более старом, уже просохшем участке побледнела до светло-терракотового цвета. По мере высыхания Следы в местах, где Гэри ловко поворачивал шпатель, становятся едва заметными красноватыми зёрнышками на, без сомнения, ровной поверхности. Гэри знает своё дело. Ваш отец разговаривает как учитель, да? доносится сверху робкий голос Бейна. Забавно, что ты так говоришь. 20 минут первого. Из холодной влажной пещеры назад в августовскую жару Мимо таблички с надписью «Фэзерстоун», «Баскервиль», «Кегль», «Десять тысяч» и белого грузовика с наклейкой «Братья Торренс» на боку. Шрифт без засечек, но он не знает какой. В кои-то веки с работы домой можно добраться пешком. Ему нужно просто прогуляться, вернее, проковылять вниз по аллее с верхушки райс до того места, где справа заканчиваются большие дома, и повернуть за угол к мезонету. теперь их собственному мезонету, а не муниципальному. Он отказывался, но Гэри настоял, и принимая в расчёт пособие, добрую волю Гэри и тот факт, что он Алек больше ничего не мог привнести в семейный бюджет, он решил, что не вправе упираться. Листья над головой тяжелы и неподвижны. Воздух почти не шевелится. Он чувствует летний жар, спеша домой в комбинезоне. Он чувствует какую-то отчуждённость, осознав, что больше не наденет комбинезон. Разве что дома, чтобы что-то смастерить, работать, он в нём не будет. Он больше не работяга. Завтра утром он явится в учительскую в костюме и галстуке, в истинну мистер Торренс. "Прости!" кричит он, входя в дом. "Мы тут", отвечает Сандра из гостиной. Он сразу понимает, что дочурка Гэри с ней по особенному запаху, обозначающему присутствие в доме маленького человека. Смесь лосьонов, кремов, варёных овощей и тонкий намёк на использованный подгузник. В первый раз 32 года назад он всё это пропустил. Тогда это была вотчина Сандры. Он пропадал на работе среди чернил и грохота машин, пока Сандра занималась с детьми. Теперь же ему всё это знакомо. и выглянув из-за косяка, он чувствует, как в нём привычно встречаются восторг и тоска. Вики сидит на ковре, высунув ножки из-под маленького красного платья и держит перед собой пластмассового жирафа, что-то выговаривая ему. Как можно чувствовать одновременно восторг и тоску? Быть переполненным любовью и в то же время осознавать, сколько долгих часов ещё осталось до отхода ко сну. Просто можно И всё. Но чего он не ожидает увидеть, так это отсаженных Гэри, Тони, сидящего на диванчике вместе с Сандрой. Когда он входит, они не отодвигаются друг от друга. Ничего такого. Но ему почему-то кажется, что они продолжают сидеть рядом намеренно. Чувствуется какая-то неловкость в них самих, в том, что их видят вместе, в том, что их видит он. Хм. Я заскочу наверх, переоденется, говорит Алиг. Милый, возьми Вики с собой, говорит Сандра. У меня уже нет времени, надо бежать, Тони меня подвезёт. Просто подброшу её, зачем-то поясняет Тони. Ясно, говорит Алиг. Ну, пойдёмте тогда, ваше высочество, поможете деду выбрать рубашку. А ход торну можно с нами? спрашивает Вики. Должно быть, имеет в виду жирафа. Конечно, можно, отвечает Талик. Он берёт незанятую жирафом руку, и так начинается день на детской скорости, когда любая задача разбивается на бесконечное количество маленьких подзадач. Сейчас надо пройти по ступенькам. К тому моменту, когда они добираются до пятой ступеньки, Сандра с сумочкой в руке уже выходит из входной двери с матовым стеклом вместе с Тони. Работа Сандры на кассе в супермаркете трансформировалась в нечто полууправленческое в огромном новом Бэксфордском Теске. Она всё ещё работает в торговом зале, но уже бегает и руководит подростками и пенсионерами, которые сидят за кассами. Её смены начинаются в час. А бабушка пойдёт с нами наверх? спрашивает Вики. Нет, бабушка уходит с дедушкой Тони. говорит Талик, тут же пожалев, что сказал это именно так. Помаши ей. Пока-пока. Пока-пока, цыплёнок, говорит Сандра, закрывая дверь. Увидимся, милый. Ещё два пролёта. Вики сосредотачивается на больших ступеньках, но вдруг останавливается. Почему ты говоришь ваше высочество, деда? Меня не так зовут. потому что так обращаются к королевам, и когда-то жила королева, у которой было твоё имя. Королева Вики? Ну, Виктория. Мне кажется, Вики лучше. Угу. Вот мы и наверху. Когда они поднимаются наверх, Вики приспичивает в туалет, поэтому сначала они идут в ванную. Потом надо вымыть ей руки. высушить руки, промокнуть пальчики с розовыми ногтями полотенцем, спасти хотёрна, который каким-то образом свалился в унитаз, слава богу после того, как спустили воду, помыть хотёрна, не дать Вики влезть с помощью, снова помыть ей руки и снова высушить. В спальне она не помогает ему выбрать рубашку. Вместо этого она забирается в шкаф и пытается спрятаться за чехлами для химчистки. Я лев, говорит она. Ррр. Вторит Алик. Пока длится игра во льва, он успевает переодеться. Так, а ты кушала? Нет, я голодный лев. Ррр. Ррр. Тогда пошли посмотрим, что тебе приготовила бабушка. Если хочешь, я могу тебя понести. Нет, я хочу сама ножками. Хоттерн тоже хочет сам ножками. Микроскопическая пауза. Где Хоттерн? Ещё одна крошечная пауза, но достаточно продолжительная для того, чтобы счастье обернулось паническим стенанием. Где Хоттерн? Я думаю, Хоттерн в ванной, лапочка. Пойдём посмотрим. Хоттерн потерялся. Нет, нет, он не потерялся, гляди, вот он. Хоттерн торчит среди зубных щёток. Олег протягивает жирафа, и Вики так рвётся его схватить, что случайно стукает Алику по голове. Она трепетно прижимает к себе игрушку, и солнце снова сияет, будто никуда и не девалось, потеряв сокрушительно, а потом её как не бывало. Я думал, Хоттерн слон, а Промич Чвароня и Талик. Хоттерн в телевизоре Свон презрительно говорит Вики: "А мой Хоттерн жираф, у него пятна". "И правда", говорит Талик. "Теперь пойдём искать обед". Ребёт соглашается Вики. Они ползут по ступенькам. Прыг, скок, восклицает Вики на каждой ступеньке. А может, спрыг, скок, предлагает Алек. Нет, отвечает Вики. 3 часа спустя Алек в парке сидит на скамейке рядом с коляской, наслаждаясь моментом покоя, пока напористая женщина, припарковав свою коляску для близнецов с другого конца, крутит Вики на карусели вместе со своими детьми. Перед этим он накормил её рыбными палочками, безуспешно попытался уложить её спать и в итоге усадил смотреть детскую кукольную передачу. Так она и уснула. Он хотел освободиться от маленького горячего привалившегося к нему тельца и ускользнуть наверх, проверить план завтрашнего урока, но в итоге отключился сам. А теперь они на улице, в летней городской жаре, под свирепым августовским небом. Он не забыл надеть на нее панамку. Они прошли путь от качелей на цепочках до паутинки для лазания и балансирующего бревна. А теперь у него есть минутка, чтобы осмотреться и даже подумать. Он в парке, как обычно, самый старый и к тому же единственный мужчина. Кроме него там одни матери. В том числе будущие, занятые важным репродуктивным делом. Вокруг него сплошное облако эстрогена. Он приходит сюда в Вики почти каждый рабочий день после обеда и уже заслужил своеобразный добродушный допуск в клуб. Его принимают, с ним болтают, но он слишком мужчина, чтобы влиться полностью. И в то же время ему до обидного очевидно, что для них он слишком древний, чтобы считаться мужчиной в активном смысле этого слова. Он не приятель, не муж, не отец ребёнка, не один из возможно желанных, а возможно ненавидимых, но объективно заметных осеменителей, которые поспособствовали всем этим зачатиям и округлению. В данных обстоятельствах небольшая доля зрелого беспудства неизбежна, но оно скорее абстрактное, самоограничивающее, известное как учтивость. И даже в этом случае отдалённая и чисто теоретическая, учитывая, что тебе демонстрируют то, что демонстрируют лишь потому, что ты стерилен и безопасен. Ты допущен потому, что всем на тебя плевать. Миссис напористость, конечно, не станет светить сиськами, но вчера рядом с ним присела рыженькая девушка, пристроив своего двухмесячного малыша на колени. Немного поколебавшись, Она увидела, как Вики то и дело подбегает, к нему притаскивая палочки, и уверенно ему улыбнулась. Она вытащила большую, бледную, набухшую от молока грудь и сунула большой мягкий медный сосок в рот младенцу. Ребенок тут же принялся сосать, довольно причмокивая. Где-то в глубине какая-то часть Алика подумала. Неудивительно, что он так счастлив. Я бы тоже был счастлив, окажись такое у меня во рту, но только в глубине и только отдалённо. Это как быть евнухом в гареме. По крайней мере, так Алек представлял себе ощущение евнухов в гареме. Или, если точнее, так он убеждает себя не представлять жизнь евнухов в гареме, потому что всё это восточный стереотип. Учебник по востоковидению был одной из обязательных к прочтению книг по его курсе в открытом университете. Примечание. Британский виртуальный университет дистанционного обучения. Основан указом королевы Великобритании Елизаветы II в 1969 году. Конец примечания. Он никогда не изменял Сандре. Эта мысль внезапно приходит к нему в голову именно сейчас, когда ему кажется, что, что Сандра может, а может, в самом деле может, изменять ему. Хотя с Тони? С Тони? Серьезно? Тони, которого Джин, мама Сони, бросила два года назад, и который даже яйцо сварить не в состоянии. Тони с его красной мордой, хотя он умудрился сохранить все волосы ублюдок. Тони, чьи разговоры, при которых когда-либо присутствовал Алик, ограничивается только ремонтом машин. Нудный Тони, беспомощный Тони, некрасивый Тони. Что такого могло бы увлечь его Сандру после стольких лет? Заставить её длинное тело склониться, потянуться, даже захотеть потянуться к этой куче на диване по имени Тони, в этом его укороченном пальто и с перстнем на пальце. Ничего, разумеется. Разумеется, он просто что-то не так понял, не так истолковал и теперь терзается паранойей из-за ситуации, в которой, разумеется, разумеется, не может быть места никакому соблазну. Тому соблазну, о котором, как ему кажется, он знает. Он совершенно точно испытывал его сам. В частности, в летней школе открытого университета где на одного мужчину приходилось в среднем две женщины, и, следовательно, выбор зрелых лакомых кусочков был такой, что глаза разбегались. Ты паковал вещи и уезжал из дома, и целых две недели жил в студенческом общежитии в комнате для 18-летних, на крошечной кровати для 18-летних, и от этого вечерами в студенческом баре тебе на ум приходили анахронические мысли. И все эти приземистые и незнакомые закутки были битком набиты теми, кого тоже одолевали подобные анахронические чувства, которым многие и поддавались. Ловили момент, пользовались временной свободой самым банальным способом. Там была одна дамочка, хозяйка пансионата в Рамсгите, прямо изнемогающая и очень настойчивая. Она вся состояла из сплошных сочных изгибов и веснушек, в вратическом смысле полная противоположность Сандре. И да, он тоже хотел, но не поддался желанию, и не столько из-за какой-то добродетельности, сколько из-за определённого представления о собственной жизни и о том, какой она должна быть, если ему не изменяет память. Дамочка тогда, не моргнув глазом, переключилась на электрика из Салфорда. «И что это ему дает?» А то, думает Алик, что Сандра, как и любой другой человек, наверняка может заскучать и в такие легкомысленные моменты задаться вопросом, а каково это — быть с кем-то другим, но с Тони. «А может быть», — говорит зловещий голос у него в голове, Это потому, что он не в состоянии сварить яйцо или запустить посудомоечную машину или присмотреть за ребёнком после обеда, а ты адаптировался. Ты лишился работы и одомашнился, научился делать женскую работу. Она сказала, что не возражает, сказала, что благодарна ему. Но, может быть, в глубине души ей это совсем не нравилось. Может быть, из-за этого ты перестал быть мужчиной в её глазах. В её глазах тоже. Дедушка евнух, стерильный Алек, прекрасный нянь. заткнись, заткнись, заткнись, говорит он себе, впиваясь пальцами в кожу головы и ошеломлённо глядя, как миссис с двойная фамилия с двойной коляской ведёт Вики и своих двоих обратно. Всё в порядке. Спрашивает она таким тоном, который явно даёт понять, что в зависимости от ответа его допуск в клуб может быть аннулирован. Да, в полном, отвечает он. Просто тут такая жара. Это точно, с облегчением говорит она. Ужасная. Наверное, надо будет дома вытащить детский бассейн, окунуть этих маленьких монстров. Она наверняка живёт в одной из этих претенциозных громадин на Бэксфорд-Райс. Жена банкира или хирурга? Динь-дон, запахло сексизмом, укоряет себя Алик. Может, она сама банкир или хирург? Или просто жутко и серьезно подошла к декрету? Нет никаких причин полагать, что она живет на содержании вражеского класса. Надо отдать дамочке должное, со всем уважением. Вражеским классом вполне может быть и она сама. «Дам-ка я своим что-нибудь перекусить», — продолжает она. «Ваша малышка будет?» «Это было бы очень мило. Вики, скажи спасибо». «Спасибо», — говорит Вики, с готовностью протягивая руку. Но когда с пластикового контейнера исчезает крышка, внутри оказывается лишь изюм и морковные палочки. Вики роняет руку и бросает на Алекса жалобный взгляд. «Лапочка, может, ты хочешь свой киткат?» вздыхая в глубине души, спрашивая Талик: "Да, пожалуйста", говорит Вики, демонстрируя хорошие манеры без всякого напоминания. Алик выуживает из сумки упаковку и достаёт один батончик. На жарком августовском солнце Вики тут же начинает шоколадятся. Двое других смотрят на неё с завистью. Изум с морковкой у них во рту в этот момент явно превращаются в пепел. Ха. в классовых войнах забота о маленьких людях объединяет людей, которые при других обстоятельствах даже не заговорили бы друг с другом. Но это всего лишь перемирие, а не мир. У меня есть ещё два, говорит Алиг. Можно угостить вашу парочку. Ну, я не знаю, выдавливает женщина, сверля его взглядом полным диетологического негодования. Пожалуйста, мамочка, пожалуйста. Стривают дети, вихляясь из стороны в сторону. В глубине души Алек снова ликует. К несчастью, в последний момент, ринувшись, чтобы забрать хотёрно из укромного местечка под качелями, Вики спотыкается о бордюр и засаживает коленку. Садина небольшая, всего лишь белая царапина и небольшой красный крестик на безупречно розовой коленке. Он легко справляется с кровью с помощью бумажных салфеток, которыми до этого вытирал с её лица шоколад. Он быстро обрабатывает садину антисептиком, заклеивает пластырем и целует для пущей эффективности. Но отчасти из-за боли, отчасти из-за драматичности момента, Вики отказывается идти остаток пути домой пешком или ехать в коляске. "Деда, понеси меня", командует она. И так они идут. Вики у него на плечах. а он одной рукой прижимает к груди её болтающиеся ноги, а другой рывками толкает коляску. Слонник Нелли чемодан собрала и сказала цирку: "Пока-пока". Они поют вместе, и Вики жирафом отбивает ритм у него на голове. К тому моменту, когда они возвращаются домой, от жары и жирафих ударов у него раскалывается голова, а бок сводит судорогой. Вики же напротив полная энергии. Она не хочет ни спать, ни слушать книжку, ни играть ни в одну из спокойных игр, что приходят ему на ум, поэтому он снова включает ей детскую передачу, и она принимается скакать на диване как попрыгунчик. Через проём в стене ему видно, что она делает, а это значит, что он может отойти от неё достаточно далеко, чтобы пройти через всю кухню, поставить воду и начать готовить ей чай. Но он не может подняться наверх, откуда план урока зовёт его теперь ещё громче. Стоит ему хоть на секунду потерять её из виду, когда он тянется за банкой фасоли для тоста или наклоняется к мусорному ведру, чтобы выкинуть чайный пакетик, перед глазами тут же вспыхивают тревожные картинки. Хотя по правде он всегда отдёргивает себя в самом начале зловещего видения, в котором Вики ранится о какой-нибудь твёрдый угол. Сама мысль и без того достаточно ужасна, чтобы представлять её у себя в голове. Лапочка, осторожнее там, кричит он в проём. Слонник Нелли поёт Вики, не обращая на него внимания в целости и сохранности. Устав от скакания на диване, она спокойно даёт усадить себя за кухонный стол и принимается ковырять ложкой маленькие квадратики хлеба и оранжевые бобы. Сейчас около половины шестого. Жара немного спадает. Порыв ветра сотрясает окно над раковиной. На медном небе показываются облака. Дождь был бы, кстати. Он сидит напротив и нянчит свою кружку. Она сидит на месте, которое принадлежало Стиву, когда в этом доме исполняли первую версию семьи. Новые шторы, новая посудомойка, но многие другие вещи в этой комнате остались прежними, словно ждали, когда ими снова воспользуются. Но всё ведь уже не как прежде. В первый раз кажется, что это время никогда не закончится, но когда спустя поколения всё повторяется, ты уже знаешь, что маленькость маленьких людей неумолимо проходит, что дом это просто выдумка, которая живёт лишь какое-то время. Тебя не спасёт ни старый телефон, ни кремовая краска вокруг чердачной двери. «Не тогда, когда ты собираешься разорвать привычное полотно своей жизни и начать заново. Не тогда, когда Сандра, упаси Боже, возможно, собирается сообщить ему, что... «Заткнись, заткнись, заткнись!» «Ну, так как насчет книжки?» — спрашивает он, когда Вики заканчивает с едой и уже сидит чистая. «Хорошо, деда», — говорит она так, словно по доброте душевной, делает ему большое одолжение. Может, оно и так. Дед и его книги. Никого в семье к ним больше не тянет. Он может завлечь Вики в библиотеку не больше, чем когда-то мог заинтересовать её Гэри и Стива. Но она уютно устраивается у него на коленях. У мистера Магнолии один всего сапожок. Читает он ей. Сестрички его играют на флейте, а сам он дует в рожок. У меня есть сапожки, восклицает Вики. Есть? А какого они цвета? Жёлтые. Жёлтые. Но у бедного мистера Магнолии нет сапожек. Вон, посмотри, пальцы торчат. Они дочитывают до конца, где мистер Магнолия благополучно осапоживается. Так, говорит он, словно у него внутри сработал будильник, и он больше не может ждать ни секунды. Теперь нам надо пойти наверх, потому что деду нужно посмотреть свою работу на завтра для большой школы. Не хочу. Но нам надо, моя хорошая. Пойдём. Нет. Да, давай пойдём. Нет. Вики, да, ты же хорошая девочка. Нет. Нет, нет, нет. И вот внезапно разражается истерика. Она вся раздувается, дервинеет, краснеет. У неё внутри завергается вулкан протеста. Ему бы следовало использовать какой-нибудь отвлекающий манёвр, но он и так очень долго терпел. Он просто сгребает её в охапку и тащит громогласные и извивающиеся тельцы по ступенькам в комнату, которая некогда была спальней Гэри. Он кладёт её на кровать и пробормотав какое-то формальное утешение, оставляет стенать, а сам включает компьютер. Я что В самом деле, хочу проводить каждый день с детьми с утра до вечера, спрашивает он себя. Да, хочет, и по весьма понятным причинам. Да и семилетние дети совсем не похожи на двухлетних. Учитель начальных классов мистер Торренс будет совсем другим человеком. Он будет занимать совсем другое положение, не то, что раздражительный дед Алек. Прёв Вики стехает и перерастает во всхлипывание. Он видит, что она глазеет в монитор. Там, где не помогает сила, всегда помогает голубой экран. "Как ты, котёнок?" спрашивает он, подхватывая её на колени. Неправдоподобно огромные слёзы свисают с её неправдоподобно длинных ресниц, и он, устыдившись, промакивает ей глаза. Вместе они смотрят, как запускается операционная система. Она смотрит А его взгляд блуждает по книжной полке, на которой аккуратно расставлены учебники, пособия и папки открытого университета. Инструменты трансформации, которая завершится завтра в половине 9 утра, когда он с портфелем пройдёт через ворота школы Холстед Роуд. Они же его утешение, его прибежище и в каком-то забавном смысле его реванш. Он прятался здесь с искусством видеть и педагогикой угнетённых Фрейре, чтобы создать себя заново и показать этим ублюдкам. А мы поиграем в гусеничку, спрашивает Вики. Она имеет в виду установленную на компьютере игру. Да, поиграем потом, говорит он и открывает Word. Снова загрузка. Жёсткий диск смешно тарахтит и жужжит. Олег думает: А что если вся эта история с Тони никак не связана с сексом? Ну, или почти не связана. Что если дело вообще не в соблазне и не в искушении? Что если ей просто одиноко? Я сидел здесь, менялся, и чем больше я менялся, тем меньше мы обсуждали, что у меня на уме. Не могли же мы обсуждать, Пауло Фрейре? Нет, мы, конечно, пытались, но у нас ничего не вышло. Когда мы разговариваем, слава богу, хоть разговаривать и ещё не перестали. Мы обсуждаем только как прошёл день. Обсуждаем сыновьей, а теперь ещё и внуков. Обсуждаем чего нового в бесконечной мыльной опере под названием ТESCO. Кто из людей, которых я никогда не встречал, расстался с теми, кого я тоже никогда не встречал. Но внутри меня есть часть, о которой я не говорю, и она становится больше. Я думал, что это моя потеря, но, конечно, и её тоже. Она понимает, что значительная часть меня теперь находится вне её поля зрения, вне её доступа. Может быть, и почему это не приходило к нему в голову раньше, какая-то часть её жизни тоже разрастается за пределы его досягаемости. Может, то не просто там, сидит себе на диване и не витает в облаках. Наконец открывается файл. Куча точек и стрелочек, пожалуй, даже с избытком. Вики глядит, не отрывая глаз. Что тут написано, деда? спрашивает она. Всякая скукотища, говорит он. А знаешь, что? Давай-ка сделаем слова побольше и попробуем поискать твою букву. Движение мышкой, пара кликов, И вот он проделывает то, чего бы ни за что не смог бы на своей старой работе. Увеличивает кегль с 12 до 72, а потом и до 96. На раз 2. Ну и таим с Нью-Роман, конечно же, по старой памяти. Смотри, говорит он. А вот и В. Вики тянется пальцем к монитору, чтобы обвести букву. Внизу в двери поворачивается ключ. Сэндра пришла домой, чтобы сказать ему, что он всё напридумывал, или чтобы перевернуть его жизнь вверх ногами. А из чего она сделана, деда, спрашивает Вики. Из света лапочка, говорит Олег. Она сделана из света.